Глава 7 Утро следующего дня началось обычно. Настолько обычно, насколько вообще может быть обычным утро в покинутых землях. Серый безнадежный свет сочился в окно, размазывая тени по стенам. Запах каши, той самой жидкой постной каши на воде, которая уже успела стать символом нашего скудного существования, Тянулся с кухни, смешиваясь с горковатым дымом очага. Где-то во дворе покашливал Мартин. Коротко, надсадно, будто никак не мог прокашляться после сырой ночи, проведенной в конюшне. Я спустилась вниз, когда Эльза уже хлопотала у очага. Ее мощная фигура двигалась в полумраке с удивительной плавностью, почти грацией. Арчиха умудрялась одновременно помешивать похлебку, следить за огнем и поглядывать на дочь, которая накрывала на стол. Лина расставляла миски, глиняные, щербатые, но чистые, и раскладывала ложки. Движения девочки были тихими, почти беззвучными, словно она боялась потревожить саму тишину этого дома. «Мы позавтракали в привычном молчании», Только ложки позвякивали о миске, только очаг потрескивал, только ветер за окном изредка бросал в стекло пригоршню мелкого дождя. Я жевала кашу, смотрела на языки пламени и думала о вчерашнем разговоре. О гномах в каменоломнях, о каторжниках в болотах, об отшельниках у врат. О том, что нам придется рискнуть, пойти в лес, искать этих неведомых соседей. Лина доела первой и принялась собирать пустые миски, когда дверь с улицы распахнулась. Звук был такой, будто в дом ворвался ураган. Тяжелая створка с грохотом ударилась о стену. С петель посыпалась какая-то труха, и ложки подпрыгнули на столе, звякнув о глину. Я вздрогнула так, что чуть не опрокинула свою миску. Лина вскрикнула тоненько, прижав руки к груди. Эльза замерла у очага, и в глазах ее мелькнуло что-то дикое, зверинное. Готовность защищать, убивать, рвать. На пороге стоял Мартин. Я никогда не видела его таким. Обычно смоглое обветренное лицо конюха было сейчас белым, как первый снег. Белым до синевы, до землистого оттенка. Глаза всегда цепкие и настороженные, Расширились так, что белки стали видны вокруг радужек. Грудь тяжело вздымалась. Он бежал. Бежал так, что дыхание рвалось из горла хрипами и свистом. На лбу выступила испарина. Волосы прилипли к вискам мокрыми прядями. Рукой он вцепился в дверной косяк, будто боялся упасть. — Там! — выдохнул он, хватая ртом воздух. Голос его сорвался на сип, пришлось сглатывать и начинать заново. За домом, за сараем, двое. Живые, кажется, но один плох совсем. Кровь. Я вскочила так резко, что лавка, на которой сидела, с грохотом опрокинулась и покатилась по каменному полу. Сердце подпрыгнуло к горлу и заколотилось где-то там, глухо и часто. Мысли заметались, как вспуганные птицы. «Живые? Кто? Люди? Нечисть? Ловушка?» Эльза уже была на ногах. Она метнулась к печи, прихватила с нее трепицу, чистую, которую использовала для посуды, и небольшим движением сунула за пояс нож. Короткий, широкий, кухонный, но в ее руке он смотрелся опаснее любого меча. Она перехватила мой взгляд и коротко дернула подбородком, мол, будь готова ко всему. «Сиди здесь!» Бросила она Лине, нетерпящем возражений тоном, и голос ее прозвучал низко, властно. Девочка только кивнула. Она вжалась в спинку лавки, сжалась в комок, и огромные темные глаза ее стали еще больше, еще испуганнее. Руки она сцепила на коленях, побелевшими пальцами, вцепившись в ткань платья. Мы выскочили во двор втроем. Я, Эльза, Мартин. Утро встретило нас сыростью, которая пробирала до костей, несмотря на тулуп, который я накинула на бегу. Туман клубился над мокрой травой, стелился низко, почти по земле, цеплялся за заборы и кусты, оседал холодными каплями на всем, До чего мог дотянуться? Видимость была никакой. Метрах десяти уже все расплывалось в серой влажной мгле. Мартин побежал вперед, огибая угол дома. Мы за ним. Я скользила по мокрой траве, едва не падая. Эль забежала тяжело, но уверенно, мощными толчками. Задний двор представлял собой небольшой пустырь, заросший бурьяном по пояс крапивой, лопухами, чертополохом, который уже облысел и стоял черными колючими скелетами. В углу у покосившегося забора темнел старый сарай, дощатый, с провалившейся крышей, заваленный с одной стороны кучей гнилого хвороста, который мы так и не собрались разобрать. Они лежали прямо в грязи. У самой стены сарая, под прикрытием нависающей крыши, которая хоть немного защищала от влаги. Две маленькие коренастые фигуры сбились в кучу, будто пытались согреть друг друга в этом промозглом аду. Грязь вокруг них была черной, маслянистой, и сквозь нее пробивались редкие травинки, примятые тяжелыми телами. Гномы. Я видела их впервые в жизни. В книге были картинки, конечно, но одно дело рисунок, И совсем другое – живые существа из плоти и крови. Низкорослые, плотные, сбитые, как маленькие крепости. Окладистые бороды, свалявшиеся от грязи и, кажется, крови. Короткие руки с крупными узловатыми кистями. Грубые одежды. Куртки из толстой кожи поверх холщовых рубах. Тяжелые штаны. Заправленные в стоптанные сапоги с пряжками. Один из них сидел, прислонившись спиной к стене сарая. Голова его была запрокинута, грудь тяжело вздымалась, и каждый вдох давался с хрипом, слышным даже на расстоянии. Лицо его было серым, не бледным, а именно серым, цвета старого пепла. Глаза запали глубоко, окруженные темными кругами, губы потрескались и обметались. Руки, лежащие на коленях, дрожали мелкой противной дрожью. Второй лежал ничком. И даже сквозь грязь, сквозь тусклый утренний свет, было видно, что рубаха на спине пропитана темным. Не грязью, кровью. Много крови. Она растекалась по ткани огромным пятном. Подсохла по краям. Но в центре все еще блестела влажно и страшно. «Живы!» — выдохнул Мартин. Я и сама не заметила, как затаила дыхание, и теперь вдохнула со свистом, чувствуя, как кружится голова. Тот, который сидел, поднял голову на звук шагов. Движение было медленным, мучительным. Казалось, каждый мускул причиняет ему боль. Взгляд его был мутным, расфокусированным. Зрачки едва реагировали на свет. Но в самой глубине этих выцвевших, запавших глаз теплилась искра. То ли страх, то ли надежда, то ли последнее, что остается у разумного существа, когда все остальное уже отнято. «Помогите!» — прохрипел он. Голос был низким, грубым, с тяжелым гортанным акцентом, который резал слух, но слова были понятны всеобщий язык, на котором говорили в империи. Каждое слово давалось ему с трудом, вырывалось из груди вместе с хрипом и свистом. Брат. Ранен. Нежить. У реки. Засада. Мы отбивались, но их было много. Я тащил его. Три дня. Три ночи. Думал, не дойдем. Он не договорил. Голос сорвался, перешел в кашель. Глухой, надсадный, сотрясающий все его коренастое тело. Гном согнулся, уткнувшись лицом в колени, и кашлял, кашлял, пока не начал хватать воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. Эльза не стала ждать. Ни секунды. Она опустилась на колено прямо в грязь даже не поморщившись, даже не подумав о том, во что превратится ее одежда. Ловкие и сильные руки перевернули раненого на бок. Тот даже не вскрикнул, только простонал, глухо, низко, животным стоном, от которого у меня мороз пошел по коже. Это было плохо, очень плохо. Если раненый не кричит, значит сил на крик уже нет. Значит, организм экономит последние крохи энергии на самое главное, на то, чтобы сердце билось, чтобы кровь текла по жилам, чтобы легкие дышали. Рана на спине открылась перед нами во всей своей жуткой красе. Длинный рваный разрез, от левого плеча до поясницы, глубокий, с рваными краями, будто полоснули когтями, огромными, острыми оставившими за собой борозды в живой плоти. Края раны расползались, обнажая то, что под ними. Мышцы, какие-то ткани, и все это сочилось кровью, темной, почти черной в тусклом свете. Рубаха вокруг пропиталась ею насквозь, прилипла к телу, и земля под раненым тоже стала черной от крови. «Тащите в дом!» Коротко бросила Эльза. Голос ее звучал ровно, деловито, но я заметила, как напряглись мышцы на ее шее, как дернулась жилка на виске. «Мартин, бери этого!» Она кивнула на сидящего гнома, который все еще сотрясался в кашле. «Госпожа, помогите мне со вторым!» Я опешила. На секунду, на миг. Растерянность сковала тело. И я просто стояла, глядя на эту кровь, на эту рану, на этого умирающего, которого мне предлагали тащить. Что я знала о первой помощи? Что я умела? В моем прошлом мире максимум, что я делала, приносила коллеге таблетку от головной боли, да вызывала скорую, когда у деда случился приступ. А здесь? Здесь была смерть. Близкая осязаемая, уже протянувшая свои руки к этому коротышке в грязной рубахе. Но потом я взяла себя в руки. Сжала зубы так, что челюсти свело, и шагнула вперед. Эльза уже приподняла раненого подмышки. Его голова безвольно мотнулась, борода волочилась по грязи. Я подхватила его ноги, короткие, тяжеленные, обутые в стоптанные сапоги, с толстыми подошвами. Боги! Какой же он был тяжелый! Даже в беспамятстве, даже потеряв половину крови, этот гном весил будто мешок с камнями. Ноги его были холодными, несмотря на сапоги, и безжизненно болтались, когда я попыталась приподнять их повыше. Мы потащили его к крыльцу. Это были самые длинные метры в моей жизни. Мокрая трава скользила под ногами. Земля превратилась в липкое месиво, в котором сапоги вязли и чавкали с каждым шагом. Я оскальзывалась, едва не падала, но держала эти проклятые ноги мертвой хваткой, понимая, что если уроню, раненый получит новые травмы, а может и вовсе не встанет. За нами оставался темный след на грязной земле. Кровавый след которые тут же начали размывать редкие капли дождя, срывавшиеся с неба. Мартин подхватил второго, здорового. Ну, насколько можно быть здоровым после трех дней пути, без еды, без сна, таща на себе раненого брата? Тот пытался идти сам, делал шаг, другой, но ноги подкашивались, подгибались в коленях, и обородень практически тащил его на себе обхватив одной рукой за талию, другой придерживая за плечо. Гном что-то бормотал, то ли ругательство, то ли молитвы, то ли просто бред, но слов было не разобрать. В дом мы ввалились всем скопом, чуть не сшибив дверь с петель. В сенях было темно, но Эльза ориентировалась, как рыба в воде. В ту комнату, кивнула она на дверь рядом с кухней. Маленькая коморка, где раньше, видимо, жила прислуга. Узкая, с одним зарешеченным окошком под потолком. С двумя деревянными койками, на которые даже тюфяки соломенные не положили как следует. Просто бросили кое-как. Мы втащили гномов внутрь. Раненого кое-как опустили на одну койку. Он даже не пошевелился, только голова мотнулась и борода свесилась на пол. Здорового на вторую. Тот попытался сесть, видимо, хотел снова быть рядом с братом, следить за ним, не отпускать от себя ни на шаг. Но Эльза властно положила ладонь ему на плечо, широкую, тяжелую, весомую, и надавила так, что гном рухнул обратно на тюфяк. «Лежи», — сказала она низко, и в этом «лежи» было столько стали, что спорить не захотелось бы даже здоровому мужику. О не истощенному беглецу. «Или свалишься рядом с братом, и мне придется лечить двоих, а у меня руки одни». «Лина!» Она крикнула в коридор, и голос ее гулка разнесся по дому, отразился от стен, влетел в кухню и, наверное, на чердак. «Воды согрей и тряпок чистых принеси! Быстро!» Девочка метнулась исполнять. Я даже не видела ее, только услышала быстрый топот ног, скрип двери на кухню, звон ведра. Она бежала, не останавливаясь, не задавая вопросов. Хорошая девочка, выученная, знающая, что в критический момент надо слушаться мгновенно и беспрекословно. А Эльза уже склонилась над раненым. Пальцы ее толстые, узловатые, но удивительно чуткие, Осторожно раздвинули края разорванной рубахи, обнажая рану полностью. Та открылась перед нами во всей красе. Длинная, глубокая, с рваными краями. И в глубине ее что-то темнело и пульсировало в такт биению сердца. Кровь все еще сочилась, не хлестала, но сочилась. И каждая капля была на вес золота. Глубоко. Процедила она сквозь зубы. Голос Эльзы звучал напряженно. Каждый слог давался с усилием, будто она сама чувствовала боль раненого. Но не до костей. Повезло. Если бы когти вошли чуть глубже... Она не договорила. Фраза повисла в воздухе. Тяжелая и страшная. И я поняла все без слов. Если бы когти вошли чуть глубже... Вскрыли бы брюшную полость, задели внутренности. Мы бы сейчас не возились с раненым, а готовились хоронить труп. Или добивать, чтоб не мучился. От одной этой мысли внутри все похолодело. «Что нужно?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Получилось плохо. Он дрогнул. Сорвался на середине фразы. И я откашлялась, прочищая горло. Внутри все дрожало, мелкой противной дрожью, от которой сводило мышцы и стучали зубы. От страха, который никак не желал отпускать, от напряжения, скрутившего тело в тугой узел. И от странного, почти лихорадочного возбуждения, которое никак не вязалось с ситуацией. Первые чужаки за все время, что я здесь. Первые живые разумные существа, не считая нас. И сразу такие израненные, измученные, принесшие на своих плечах не только собственные жизни, но и вести о том, что творится там, за лесом, за болотами, за этой проклятой стеной деревьев. Лекарство, отрезала Эльза. «Коротко, как удар ножом». «У них должны быть. Гномы без лекарств в поход не ходят. Это я знаю точно». Они запасливее самых запасливых людей. Поищите в котомках. Быстро. Я только сейчас заметила две холщовые сумки, валявшиеся у порога. Они лежали прямо на грязном полу. В луже воды, натекшей с нашей обуви. Видимо, гномы бросили их, когда падали, когда силы оставили их окончательно. Обычные мешки из грубой мешковины. С кожаными лямками стоптанные, потертые, в пятнах грязи, и кажется крови. Я подхватила одну, вторую, даже не чувствуя их тяжести, адреналин бурлил в крови, заставляя мышцы работать за пределами обычных возможностей. Опустилась на колени, прямо на холодный грязный пол, и вытряхнула содержимое. Без церемоний, без осторожности. Просто перевернула мешки и высыпала все, что в них было. На дощатые плохо выскобленные половицы. Из котомок посыпалось разное: сухари, темные ржаные, похожие на маленькие камешки, несколько серых лепешек, спрессованных в стопку, переложенных тряпицей. пара ножей в кожаных чехлах, потертых с металлическими заклепками. Рукояти удобные под короткие пальцы. Моток веревки, пеньковый толстый витой кресала с кремнем и трутом завернутая в промасленную трепицу небольшой топорик с коротким топорищем оружие или инструмент а скорее и то и другое сразу и склянки много склянок они покатились по полу звеня и стукаясь друг от друга стеклянные глиняные даже одна металлическая с узким горлышком И притертой пробкой. Все были заткнуты, кто деревянными пробками, кто тряпичными, кто залиты воском для герметичности, а на некоторых наклейки из пожелтевшей бумаги, приклеенные чем-то, что держалось веками. Я поднесла одну к свету, единственному окошку под потолком, зарешеченному и грязному, сквозь которое сочился серый безнадежный свет. Вгляделась в корявые буквы. Выведенные от руки, с нажимом, будто писавший вдавливал буквы в бумагу. Это был не всеобщий. Алфавит походил на руны, острые, угловатые, с неожиданными завитками и черточками, которые делали их похожими на маленькие рисунки. «Эльза!» — позвала я, чувствуя, как паника подкатывает горлу, «Я не понимаю, что здесь написано?» «Я не знаю этого языка». Арчиха оторвалась от раны. Движение было резким, но контролируемым. Она даже не выпустила трепицу, которую прижимала к спине гнома. Бросила быстрый, цепкий взгляд на склянки в моих руках, на тех, что валялись на полу, и коротко кивнула. В ее маленьких, глубоко посаженных глазах мелькнуло что-то похожее на облегчение. «Это гномий!» Сказала она, и голос ее звучал увереннее, чем раньше. «Я немного понимаю. Пять лет здесь, научишься разбирать что угодно. Та, что с красной пробкой, для ран, наружно. Зеленая, внутрь от жара и слабости, общеукрепляющая. Синяя, от боли, но осторожно, сильно действует. Если переборщить, можно спать вечно. Давайте сюда все». «Все склянки! Ничего не упустите!» Я подползла к ней на коленях, собирая склянки с пола, хватая их дрожащими руками, боясь разбить, боясь перепутать, боясь, что каждая секунда промедления стоит этому гному жизни. Протянула ей всю охапку, и Эльза ловко одной рукой отобрала нужные, отложив остальные в сторону. Она уверенно откупорила красную. Пробка поддалась с легким хлопком, и по комнате поплыл запах. Резкий, терпкий, травяной, с какими-то химическими незнакомыми нотами. Пахло чем-то лекарственным, больничным, хотя откуда в этом мире больницы? Непонятно. Эльза поморщилась, то ли от запаха, то ли от того, что оценила состав, и принялась обрабатывать рану. Я смотрела, как она работает. Ловко, уверенно, без лишних движений. Пальцы ее, толстые и узловатые, двигались с удивительной нежностью, промывая края раны, смачивая тряпицы в лекарстве, прижимая, промокая, снова смачивая. Раненый гном вздрагивал при каждом прикосновении, глухо стонал сквозь стиснутые зубы, но не приходил в сознание. И это было хорошо. Это было милосердием, которого он, может быть, не заслуживал, но которое получил. Здоровый гном на соседней койке приподнялся. Движение далось ему с трудом. Он оперся на локти, потом на руки и замер, глядя на Эльзу, мутным, но внимательным взглядом. Глаза его, маленькие, глубоко посаженные под кустистыми бровями, слезились от слабости но в них теплилась искра. Недоверие, надежда, благодарность. Все сразу. «Знает», — прошептал он сипло. Голос его звучал, как скрип несмазанных петель. Низко, хрипло, с присвистом. «Арчиха дело знает. Лекарство наше знает. Спасибо». «Молчи», — бросила Эльза, даже не обернувшись. Береги силы, ты еле живой сам. Не трать дыхание на слова. Придет время, наговоришься. Она продолжала работать. Ловко промывала рану, прикладывала новые трепицы, смоченные в лекарстве. И старые, пропитанные кровью, падали на пол с тихим шлепком. Лина, вбежавшая с миской горячей воды, замерла у порога, боясь подойти ближе, боясь помешать. Глаза девочки были огромными, как у совенка, и в них плескался ужас в перемешку с любопытством. Я стояла в дверях, прислонившись плечом к косяку, и сжимала в руках оставшиеся склянки. Пальцы затекли, но я боялась разжать их, боялась уронить, боялась, что они понадобятся снова. Смотрела на эту картину, которая врезалась в память, как клеймо. Маленькая тесная комната, где даже вдвоем было бы тесно, а теперь набилось шестеро. Двое чужих существ на наших койках. Коренастые, бородатые, в грязной одежде, с серыми от усталости лицами. Арчиха, хлопочущая над ними, мощная и сосредоточенная, как статуя древней богини-целительницы. Лина с миской в руках, застывшая в дверях. мартин Привалившейся к косяку с другой стороны, тяжело дышащей после переноски, с лица которого не сошла бледность. Мы все были здесь. Все, кто остался в этом доме. Все, кто еще мог двигаться и думать. И эти двое теперь наша забота. Как и все, что они принесли с собой. Их раны, которые предстояло лечить. Их истории, которые предстояло выслушать. Их опасности которые гнались за ними по пятам и могли настигнуть нас всех. Я перевела взгляд на склянки в своих руках. Стекло было холодным, гладким, с пузырьками воздуха внутри. Незнакомые буквы, неведомые составы. Тайные рецепты, которые гномы веками хранили и передавали из поколения в поколение. Но сейчас они значили только одно – жизнь. Шанс для того, кто лежал без сознания на узкой койке, чья борода свесилась до самого пола и пачкалась в крови и грязи. «Эльза?» – тихо спросила я, боясь нарушить тишину, боясь спугнуть ту хрупкую надежду, что начала зарождаться в этой комнате. «Они выживут?» Она не ответила сразу. Закончила обрабатывать рану, последний мазок лекарства. Последняя прижатая трепица, которую тут же подала Лина, шагнувшая наконец ближе. Прижала ладонь к груди раненого, проверяла дыхание, биение сердца. Прислушалась, помолчала, и только потом подняла на меня глаза. Взгляд ее был тяжелым, усталым, с тенью сомнения, которую она даже не пыталась скрыть. Если не было заразы в когтях, Сказала она устала, и голос ее звучал глухо, как из бочки. Если тварь, что его полоснула, не была отравленной. Если мы успели дать лекарство вовремя, пока кровь не загустела, и гниль не пошла по телу. Если организм крепкий, а у гномов он крепкий, это правда. Если... Она оборвала себя на полуслове, дернула щекой, будто отгоняя дурные мысли. «Поживем, увидим. Сейчас никто не скажет. Даже самый лучший лекарь не скажет. Только время». Она отвернулась. Принялась собирать использованные трепицы, складывать их в миску, которую Лина держала. Движения ее были медленными, экономными. Она явно вкладывалась полностью и теперь чувствовала, как силы уходят. Я кивнула, хотя она не видела. Другого ответа я и не ждала. В этом мире никто ничего не обещал. Здесь не давали гарантий, не подписывали договоров, не клялись на крови. Здесь только делали, что могли, и надеялись, что этого окажется достаточно. Где-то в лесу за окном ухнула птица. Или не птица. Звук был низким, глухим, похожим на удар в большой барабан завернутый в войлок. Он прокатился по округе, замер на миг и стих, растворился в сырости и тумане. Но сейчас это было неважно. Неважно, кто или что ухало в лесу. не Неважно, какие тени бродили между стволами. Сейчас важно было только то, что происходило в этой маленькой комнате. Борьба за жизнь которую мы вели вместе с этими чужаками, ставшими вдруг нашими. Нашей ответственностью, нашей надеждой, нашей связью с миром за пределами этого дома. Лина тихонько всхлипнула. То ли от страха, то ли от усталости, то ли от всего сразу. Мартин положил ей руку на плечо, неуклюже, но бережно, как кладут руку на холку испуганной лошади. Эльза продолжала хлопотать над раненым, не поднимая головы. А я стояла в дверях и смотрела на них всех. И думала о том, что всего несколько часов назад мы были просто четырьмя случайными людьми, запертыми в одном доме страхом и холодом. А теперь нас стало шестеро. Теперь у нас появилась новая цель. Выходить этих двоих, выслушать их, понять, что происходит там за лесом и может быть найти в их лице союзников. В углу комнаты на грязном полу валялись пустые котомки и разбросанные вещи. Среди них я заметила что-то блестящее. Металлическая фляга. Еще одна склянка. Какой-то сверток. Завтра мы разберем это все. Завтра, когда они придут в себя, мы поговорим. А сегодня... Сегодня мы просто будем рядом. Будем слушать, как дышит раненый. Будем сменять друг друга у его постели. Будем надеяться. Эльза поднялась с колен. Выпрямилась во весь свой немалый рост. И в свете очага, пробивающемся из кухни, лицо ее казалось высеченным из камня. «Лина», — сказала она негромко, — «принеси еще воды». И каши. Тому, который в сознании поесть надо. А этому... Она кивнула на раненого. Этому пока только воздух и лекарства. Лина кивнула и выскользнула за дверь, унося миску с грязными тряпками.